Невесело улыбнулся краешками губ. Глава двадцать вторая. Инга. Гардессон Драйв. Сорок семь. Ширрас. Двадцать один ноль ноль. Эту надпись, высвеченную тряпкой, я выучила наизусть, а после твердила вслух, пока как бешеная успокаивала трясущиеся ладони в такси. пока перерывала дома в вещи на предмет подходящего гардероба, пока не слез в магазин, не найдя красивой блузки, пока меряла вещи в примерочной. Я не знала, как нужно выглядеть и в чем бы я ощущала себя правильно, лишь понимала, что страшусь. Мне бы радоваться, но внутри одно волнение, потому что жизнь в последнее время текла и бурлила ради этого момента, потому что ради этого момента все было поставлено во банк. Он там будет. В ресторане Шираз, расположенном на крыше небоскреба, интересный выбор локации для кофе. Самое дорогое место в городе, уникальный климат. Выкупленный владельцем Шираза для двухсот квадратных метров у комиссии. Несмотря на отсутствие защитных экранов вокруг террасы, посетители этого места никогда не ощущали ни дискомфортной температуры, ни ветра. Лишь вид сверху на город при отсутствии защитного стекла. Он там будет. Он будет сидеть за столиком. Почувствовали я то же самое, что и тогда в машине. О чем будет наш разговор? Собственно, не важно, думала я, расплачиваясь у кассы, лишь бы он не убил во мне надежду на то, что все получится. Кассирша, глядя на то, как дрожат купюры в моих пальцах, подумала, наверное, что я спохмелья. Двадцать пятьдесят пять. Зали суда. А после в салоне своего автомобиля он видел меня без макияжа, усталую, разбитую. Заметит ли? Разницу теперь, когда макияж лёгок, но идеален, когда волнистые волосы струятся вдоль спины, когда ноги не затянуты в джинсы, но облеплены шёлковым платьем. И да, он ждал. Хуже. Он был таким же, как я помнила. Он был лучше. Сидел за столиком, ближним к парапету, откуда открывался потрясающий вид на панораму из светящихся огней. Чудесное место, чудесный выбор, очень знаковый. Мир на ладони. Крепитность, что проснулась во мне при приближении, я более не могла списать на страх. Я встретилась с ним глазами и вспомнила все то, что успела забыть. Удивительное чувство, что я в правильном месте с правильным человеком. Наконец-то. Села за стол, не чувствую ни ног, ни собственного дыхания. Крепкий, красивый, глубокий, нечитаемый. А рядом с ним у меня ощущение, что не хочу быть где-то еще, что путь завершается в этой точке. Парадокс. Серая куртка, без белой полосы, широкие плечи. Немногочисленные посетители не подозревали, что рядом с ними комиссиянер. Зато это отчетливо понимала я. Тот же удивительный фон, то же мгновенное внутри желание подчиниться, но в каком-то хорошем, очень правильном для женщины смысле. Здравствуй, Инга. Все не верилось, что эта минута текла, что она настала, мы и кофе. Здравствуй. Столько прошли вместе. но незримо. И да, он был моим мужчиной. Я не ошиблась, убедилась в этом сразу же, как увидела его снова. Пусть только попробует. Меня зовут Рид. Рид Герхервард. Его взгляд, как колодец, только тёплый, стены у которого мягкие, бархатные. А имя такое, что любой нацист бы обзавидовался, а Ридцам и не снилось. Мы долго молчали, просто смотрели друг на друга, люди из разных миров. И вновь стирались различия, формы, рамки и ограничения. С ним рядом было хорошо и в душе воцарялся покой. Кофе? Конечно, любой. Владельцы этого места не врали в рекламе. Ветра действительно не было, хотя не было и туч. Быть может, и внизу было тихо. В спешке сюда я не успела заметить. А сидя здесь заметила другое. Я опять сделалась маленькой, растеряла желание решать, зато приобрела другое: расплиться, разнежиться, стать максимально мягкой. Браун бы глаз себе выколол, если бы знал, что я могу быть такой. Я и не могла, до него, до того, кто сидел напротив, просто не знала, что во мне есть это чувство. Неясно только было, о чем говорить. Между нами не было ничего общего. Мы совершенно не знали друг друга, и если бы не чувство, что друг друга знают наши души, если бы не сюрреалистичное притяжение, я здесь. Вдруг сказала я не в поп-пад и улыбнулась, подвела итог. Этот парень умел так улыбаться, когда улыбки нет, но ты ее чувствуешь. И нет о погоде не стоило, на сторонние темы не стоило тоже. Мы увиделись для того, чтобы услышать важное, чтобы говорить о том, что дорого и существенно. Поэтому предисловие я избежала. Ты помогал мне. Рид коротко сделал заказ, вернул взгляд на меня, чуть прищуренный, слишком многослойный, чтобы распознать. Я готова была потратить годы. Чтобы изучить сколько всего вариаций этого взгляда существует в природе. Помогало. Он не стал юлить тоже. Это было законно? Не было важно это знать. Нет. Значит еще тогда. Я ему понравилась. Задела. Зацепила. Душа возликовала. Я надеялась на это. Силялась верить по мере возможностей. Но услышать об этом было бесценно. Ты не должен был оставлять мне деньги и документы. Ведь так? Не должен был. Он не прятался. Это подкупало. Умел говорить спокойно и прямо, не скрываться за шермой, быть тем самым собой, рядом с которым мне хотелось растянуться счастливой псиной и подставить пузо. Значит, понравилось. Как же долго я хотела это выяснить наверняка, позволить себе искупаться в незамутненной радости. И теперь чувствовала себя так, как будто вместе с кофе мне принесли бутылку шампанского. Внутри волшебный газ нежности и восторга. Но спустя секунду мысли уже переключились на другое. Пусть я ничего не знала об устройстве комиссии, но догадывалась, что нарушения закона, совершенные своими, там навряд ли терпят. Это было наказуемо. Ленивого губ покоряла, магнитило к себе взгляд. Пусть тебя это не беспокоит. И почувствовала вдруг, что он не сдвинулся бы с места ради своих целей и принципов, и никто ему не указ. С неожиданной ясностью я поняла. Зачем пришла сюда сегодня? Чтобы уйти вместе с этим мужчиной. Не по отдельности, но как пара. Значит, ты почувствовал то же, что и я. Значит, с этого момента мы будем вместе. Ведь иногда люди встречаются так, что слипаются, когда не нужны предисловия и ухаживания, когда сразу готов обнять и не отпускать. Винго, но меня уже несло. Не для этого я рвалась сюда, чтобы что-то прояснить. Я все прояснила. Скажи, что дальше начнется чудесный этап наших поисков средства, как стать еще ближе. Инга. В многослойный взгляд добавился еще один уровень, такой же непонятный, как и предыдущие. Все получится. Помолчи. Минуто. Риту мел говорить мягко, но так, что невозможно не подчиниться, и мне пришлось прикусить язык. Хотя выпускать вожи из рук я не была намерена. Я желала, чтобы моя телега мчалась по выбранной мной, а не кем-то другим дороге. Ты забыла. Я ничего не забывала. Я комиссионер, и у нас с тобой очень разное излучение. Едва ли ты осознаёшь, насколько. Мне всё равно. Знала, что нельзя встревать, но у меня всегда было плохо с терпением. «Не всё равно мне». Копилось ощущение. что не мои ноги устойчиво формируют почву, а что почва самопроизвольно начинает деформировать ландшафт. Нет, не теперь. Мои прикосновения убьют тебя. И мне надлежало молчать. Мы найдём способ. Не перебивай. Зыбкое ощущение, что он что-то уже решил, что-то для меня неприятное. Пока ты искала путь назад, я проверял все возможные варианты для того, что ты называешь «вместе». И мне совсем не хотелось произносить это самое и, и тем более слушать то, что последует следом. И его нет. Его не может не быть, не может не быть. Взгляд напротив сделался стабильно ровным, почти прохладным. Мол, извини. Я обещал тебе кофе. Обещал, значит, все-таки. Я исполнил обещание. Телега покатилась совсем не туда. И кто-то выдернул из моих рук в вожжи. Вот только неясно было, что дальше говорить. В голове сумятиться, в душе ураган. Проверил, значит. На столе помимо кофе стоял стакан с водой, но я понимала, что вода не сможет смочить пересохшее горло. Да, и приложил для этого много усилий. Недостаточно. Всплыла опять в голове фраза Дага про Ингу Мула. Есть различия, которые непреодолимы. Мне не хотелось об этом слушать. И все, что я могу тебе предложить, это дружба. Друг в комиссии. Смешно. Наверное, любой убил бы за такую возможность. Но мне в моей жизни хватало друзей. Не хватало только любимого мужчины. Наверное, классно, когда ты попадаешь в неприятности, звонишь по указанному номеру, говоришь Рид, помоги, и приезжает человек в форме, человек, который заведомо на твоей стороне. Отличный, утешительный приз для того, у кого не вышло. Однако я расшифровывала код и восходила на Куюр-Улу не для этого. «Ты хотела вернуться сюда, верно? Я помог. Ни те слова, ни затем, ни туда. Серьёзно? У меня вдруг слетели шестерни. Думаешь, я рвалась в мир уровней для того, чтобы полюбоваться Нардейлом? Инга, стало вдруг понятно, откуда у меня чувство транзитного пассажира». Получается всё зря. Красивые иллюзии, красивый их крах. А то, что в душе нужно просто забыть, заделать пылью, глиной, грязью, авось не будет больше светить. «Значит, ты сдался?» Прозвучало жестоко, как удар хлыста. И у Рида поджались губы, напряглась нижняя челюсть. «Ах да, друзей нельзя оскорблять. Они же всё-таки комиссионеры, могут и обидеться». Вот только обидно было всё это время думать, что я нашла такого же, второго, как я, упрямого, готового на всё ради результата, ради друг друга. И жаль осознавать, что второй оказался не из твоей команды, что он принял нет априори, что отказался пытаться изменить результат. Почва под ногами вздыбилась, вздыбились и мои принципы. Наверное, я и правда всегда была неукротимой и непримиримой, такой и уйду. Вот оно как. Значит. Признесла с притворным принятием. А знаешь, что мне во всем этом нравится? Спросила неожиданно весело, задорно и зло. Одновременно вышла из-за стола, направилась к пропету, легко спрыгнула на него. Действительно, ни экранов, ни защитных сеток. Удачно. Воскликнула и прикрыла рот рукой одна из официанток. Мне было на нее плевать. Красивое платье. Красиво будет развиваться. И не важно, что лицо Рида окаменело, что охали глядя на меня немногочисленные гости. кто-то уронил вилку. «Правда, думаешь, что я вернулась ради Нардейла?» Мой голос звонкий, как у ведьмы. «Инга, хотела бы я слышать и дальше собственное имя, произносимое его голосом, но дальше этого вечера мне не светит. Знаешь, в этот мир сложно попасть, но из него так просто уйти. Один шаг, видишь?» И я шагнула назад, стала ближе к широкому краю, за которым пропасть. Нужен только еще один, и не нужно сбираться на высоту четырех тысяч метров. Все изменилось в один миг. Охрана оттеснила публику ближе к жилому помещению, в ходу в крытый зал. Столики опустили, взмахи официантам приказ уходить. Я не знала, собираюсь ли лететь, но знала одно: когда тебе шестнадцать и внутри бушуют неразделенные чувства, ты готов в своем бессилии играть на публику, показывать всему миру, как тебе плохо. С годами же понимаешь, что играть на публику не имеет смысла. Нужно просто решить, делать важный для себя шаг или нет. У каждого человека наступает момент, когда ты устаёшь от поездов и перронов, когда хочешь уже обрести настоящий дом. У меня, очевидно, не выходило. И проще уже было прыгнуть под поезд, чем отправляться к новому вокзалу. Тем более, что здесь меня, как выяснилось, не очень ждали. Ветер всё-таки был слабый, владельцы соврали. Но внутри меня жар злости смешивался с ледяной горечью. Опять одна. Оказывается, я не заметил от того, что пока размышляла, он успел соткать вокруг места моего предполагаемого падения мерцающую голубую сеть. Появились полосы на рукавах куртки. Завизжала публика. Сеть бы не дала упасть, сеть бы спасла. Вот он, настоящий друг. Он подошел ближе. Комиссиянер. Что-то изменилось в нем. Прорвалось наружу. Смесь злости, цементной решимости. Такой мощи, что я ощущала ее на расстоянии нескольких метров. Рид снова был тем, каким я его когда-то помнила. Недосягаемым и непоколебимым. Ужасно сильным. Совершенно чужим. И очень желанным. «Спускайся». Он даже не повысил голос. Ровное слово, ровным голосом. Но приказ такой силы, что ты мгновенно слаб. Что нет ни сантиметров в теле, который не желал бы подчиниться. Ватные ноги, поблегший фонтан ярости. и глаза. Я никогда раньше не видела у него такого стального взгляда, когда понимаешь, что тебе не дадут вставить ни слова, когда у тебя нет права голоса. Сплошное понимание: ты человек, он комиссиянер, и между пропасть шире космоса. Спускалась я осторожно, все еще не зная, прыгнула ли бы на самом деле или нет. Может быть, кто знает? Я не суицидник, я просто устала скитаться. Иногда в погоне за стоящей целью пороха. Выгорает слишком много. Сейчас он скажет идем, проводит в отделение или домой, выпишет штраф или пожурит, молча оставит у подъезда. Однако во мне осталось достаточно огня, чтобы сопротивляться, если не телом, то хотя бы разумом. И разум мой горел и стачал такой жар, какой ни один приказ не погасил бы. У тебя минута. Вдруг сказал тот, кто приказал спуститься. На что? Вокруг нас никого. Вдали кардона захвачены, сдерживающий и обслуживающий персонал. К комиссиянеру его взбрендившие спутницы никого не пускали. Над то, чтобы уйти, блядь в глазах, квадратные углы напряженные челюсти.、И、я обещаю никогда тебя не искать. Хотелось раскрошиться, сдаться и сложиться карточным домикам. А если я не уйду? Тогда я никогда уже. «Тебя не отпущу». Я подумала, что ослышалась. Вгляделась в его глаза, в их выражения. И неожиданно поняла, что это за взгляд. Взгляд человека из моей команды, того, к которому я так спешила. И этот человек не шутил. Именно сейчас он был серьезен настолько, что каждое слово, которое он произнес, имело вес печати на договоре длиною в жизни. «И никогда тебя не отпущу» означало именно это. То, чего я хотела, вместе, на совсем, даже если будет сложно или очень сложно, если это закончится плачевно. Поразительно, с какой силой может затапливать обгорелый котлован сияющая надежда. Тридцать секунд, Инга. А внутри темная горечь меняется на светлое счастье. Он тактично предлагал мне удалиться, прежде чем явить свою могучую суть собственника. По-настоящему мужскую сторону, когда ты без кольца становишься женой. Но я медленно шагала вперёд. Я не для этого. Шла сюда. Чтобы уйти. Двадцать. И ещё на шаг ближе. О, я ошиблась, предположив, что этот зверь сдался. Он был готов сражаться на совсем других оборотах. Он был готов рисковать. И он был тем, кто мне нужен. десять ни за что я приблизилась настолько, насколько позволяла кружившая ряда Флор соткана из ярости, упертости и приговора пять я прижалась щекой к его форме он был за меня он был для меня отсчета в четыре три два и один не последовало но последовала тихая стальная фраза твое время вышло время одинокого человека и я предупреждала что дорога будет сложной Зато наше началось, прошептала я. Мы снова сидели в его машине, в той самой, которой когда-то везла меня на землю сквозь слои вселенной. Новый рит пугал и притягивал еще сильнее. Он сделался бетонным. Он принял какое-то решение. Он стал готов идти против всех. От этого я чувствовала себя мягкой, дикой и пьяной. Такое случается, когда против этого мира в вас становится двое. Я не сказал тебе о том, что один вариант все же есть — сыворотка адаптации. Его взгляд изменился, стал взглядом мужчины, готовым возвести вокруг тебя защитные стены, их же пробить ради тебя, если придется. Проблема лишь в том, что вероятность смерти в случае ее использования пятнадцать процентов. Мне было хорошо. Я была там, где хотела быть. Я больше не была одна. Я была вдвоем, и препятствия меня не страшили. Значит, это восемьдесят пять процентов успеха. Вот о чем ты мне говоришь. Отличная новость. Он знал об этом, о том, что я могу умереть. Он вероятно думал об этом еще до нашей встречи, пытался разрывом меня уберечь. Друг, это будет больно. Больнее будет без тебя. Действительно больно я не шучу. Трой суток огоньи. А после? После чудесная совместная жизнь. Я не собиралась заострять внимание на мелких камешках, покуда колесо судьбы крутится в верном направлении. Взгляд Риды непроницаемый, его сила внутри ужасающая, а я словно счастливая фея, нашедшая демонический костер, неожиданно согревший сердце. Он не просто был на моей стороне. Этим вечером он официально приписал меня себе. Вдруг подумалось, что все вышло так, как мне с самого начала хотелось. Мы сидим рядом, в том же автомобиле. И неважно, как далеко мы вместе уедем. Если вдруг эти пятнадцать процентов окажутся роковыми, я не буду жалеть». И я расслабилась, повернулась на сиденье боком, посмотрела на Рида так, как всегда хотела, с честной нежностью, с любовью. Согрелась ответным теплом, пока пробивающимся сквозь бетонный барьер. «Очень хочется, чтобы ты меня обняла». Я не жаловалась, просто констатировала тот факт, что в его руках мне ничего не страшно, что в них всегда смогу отогреться. Когда на его пальцах появились защитные перчатки, я не знала, но именно они погладили меня по щеке. Я обниму тебя много раз. Обещание той же силы, что и на крыше. Не дать уйти через шестьдесят секунд уже никогда. Против всех миров мы остались вдвоем. Наверное, он хотел сказать, что все будет хорошо, но сказал как и раньше правду. Комиссиянеры не преукрашивали и не утешали зря. Я с вероятностью что ты умрешь. Я готова пробовать. Он долго молчал, прежде чем добавить: Я найду тебя, если ты уйдешь в смерть, где угодно, Инга. Чуть-чуть зябко об этом говорить, но двигаться вперед лучше, чем в сторону или назад. Даже если для этого тебе самому придется умереть. Даже если так. Прозвучало спокойно, без тени сомнения. Он был готов идти до конца, и он только что сказал мне о том, что любит. Его ладонь была тёплой сквозь перчатку, и от неё всё равно фонила. Я взялась за неё, и мои пальцы пожали мужские. Не так, как пожал бы Даг по-дружески, но иначе, как тот, кто действительно не отпустит. И если тебе суждено полететь в пропасть, он полетит следом за тобой». «Ты сумасшедшая человеческая девчонка». Я однажды слышала эти слова. «Точно. Чего мы ждём? Едем за сывороткой?» Красивый профиль водителя, я безумно по нему скучала. У серебристой машины завелся мотор. Бернарда. Этим вечером мы с Дрейком собирались посетить оперу, и потому на мне наряд классической леди, обтягивающее платье, наглохозакрывающее фигуру, но ее же демонстрирующее, при виде которого взгляд моего мужчины сделался тонким. И моментально расхотелось куда-то идти. Брейк умел быть сексуальным в любом виде, в серебристой форме, в джемпере и джинсах, в выглаженной рубахе и брюках со стрелками. Полагаю, он производил бы на меня впечатление желанного мужчины, хоть в скафандре, хоть в гидрокостюме. И дело не в фигуре, но в ауре. Уверенные в себе мужчины во все времена покоряли сердца женщин, а уверенности в великом и ужасном было очень много, если преуменьшать. И более всего заводила ее недемонстративность, обманчивая простота, мягкость. Готова, моя дорогая? Как только мы покинем реактор, форма моего спутника сменится на классический костюм. После чего о том, что мы отправились куда-то помимо постели, пожалею я. Касание декоративной пуговицы на моей груди, жест в высшей степени невинный и настолько же возбуждающий. Кажется, Дрейк размышлял о том, чтобы прямо сейчас создать для нас временной карман, в котором мы успеем предаться обожанию друг друга и не опоздать на арию. Даже не думай об этом. Не думай о чем? Меня всегда восхищало его умение выглядеть простым парнем и одновременно змеем искусителям. А обо мне в этом смысле? В этом смысле я о тебе думаю всегда, увы. Ты согласилась на это до бесконечности. Точно. И кольцо на моем пальце с одноименным символом стало тому подтверждением. Лучшее событие моей жизни. Но вспомнилось вдруг, что перед выходом свет я хотела спросить еще кое о чем. Дрейк, да, любовь моя, ты правда дал Риду недоработанную суворовку? Плохо, ты обо мне думаешь? Улыбка ласковая, теплая. Во-первых, не дал пока, во-вторых, она, конечно, доработанная. Но пятнадцать процентов. Он знал, что я лезу во все дыры и обожал меня за пытливый и любопытный ум, никогда не ругал за сочувствие или слишком доброе сердце. Ты мне доверяешь? Взгляд глаза в глаза. Я доверяю. И пауза не от сомнений, а от глубины чувств, всякий раз, когда он так глубоко смотрел. И? И думаю, что ты хитрый манипулятор. И о чём-то недосказал. В смысле, я бесконечно умный мужчина, которым ты восхищаешься? Так звучит лучше, как мне кажется. Ты всегда любил эстетику, даже в словах. Не без того. А что касается процентов... Дрейк притворно вздохнул от того, что его сбили с волны построения временного кармана. Видишь ли, сыворотка работает немного не так, как ты себе это представляешь. Она не объединяет энергию самостоятельно, хотя катализирует этот процесс. Она проверяет силу желания сторон это сделать. Что это значит? — Я не знаю. Это значит, что если в партнерах нет истинного желания объединиться, смешаться, то процент смертности будет равен ста, потому что человек, не желающий стать парой комиссионеру, не выдержит энергию последнего. А если хочет, если хочет по-настоящему, то шансов погибнуть нет. Но чтобы это проверить, они должны решиться рискнуть друг ради друга. Ах ты интриган, обзиваешься! Прозвучала Елейна. Очень ласково, мол, я все помню. И не важно, что опера. Когда вернемся домой, значит, ты просто напугал Рида. Я его не пугал. Я дал возможность сделать выбор. И это очень важный шаг, возможно, самый важный в этом процессе. Инга должна сделать выбор тоже, иначе все это не имеет смысла. А про боль, а про боль я не обманывала, хотя. Прохотел, не досказал, потому что прислушался вдруг, как гепард, улавливающий звуки на другом конце саванны, чуть нахмурился. Идут. Кто? Как ты думаешь? Улыбнулся и взмах марики создал в кабинете дополнительную перегородку в виде стены. Подождешь здесь? Конечно. Никогда не смогу привыкнуть к тому, с какой легкостью вокруг Дрейка перестраивается реальность, и до конца своих дней буду вспоминать собственную прошедшую через край стола ладони. Перегородка оказалась прозрачной с обратной стороны, то есть обзор для меня оставался стопроцентным. Умно. И уже через несколько секунд в дверь постучали. Я раньше не видела Инги. Она была симпатичной. Какой-то огненной, чуть испуганной, чуть дикой. Очень своевольной и в то же время женственной. В сером платье, с цветами, на каблуках, с кладчем в побелевших от волнения пальцах. А рядом Рид. Другой, не такой, каким я видела его утром. Значит, Он свой выбор сделал, она тоже. Они удивительно гармонировали друг с другом, и я даже не смогла понять, чем именно. Может быть, упрямством, готовностью противостоять целому миру. Дрейк, однако, не удивившись их приходу, не дал подчиненному даже рта раскрыть, сообщил ровно и сухо: "Причину вашего визита я знаю. Балдезно, когда он такой. Хотя он, наверное, нравился мне любым. И хорошая ширема, чтобы все-таки опоздать в театр." Тяжелый взгляд сканер, настоящую дверей пару, ощутила даже я. Оценка, анализ, принятое решение. «Вы сделали выбор. Начало адаптационного процесса завтра утром. Вам, мисс...» Взгляд на Ингу. «Лучше хорошенько выспаться. И это не просьба. Жду в девять утра здесь же». «Свободны». Они уловили посыл. Герхер Варт с напряженной челюстью, он был готов бороться, не пришлось, галантно открыл перед своей спутницей дверь. А спутница едва ли поняла, с кем только что пообщалась. Дверь кабинета мягко закрылась. Визитеры ушли, а вошедший за шерму Дрейк понял все по моим глазам сразу и потянул вниз застежку молнии на серебристой куртке. Мне нельзя наблюдать тебя таким властным, возгорание мгновенное. Я сделаю это так, голос тихий, очень чувственный, чтобы не помять платье. «Инга. Завтра утром. Чудесно. Но чудесно было уже сегодня, потому что я сидела в машине рядом с тем, с кем очень хотела. И было всё равно, куда ехать. Неважны названия дорог, потому что в главный пункт назначения мы уже добрались. Почти стемнело. Милое сердце улицы Нардейла. Гульвары, проспекты, площади. А мне не хотелось расставаться с тем, кто вёл автомобиль. «Да, я понимала, что мы скоро встретимся». Но если момент счастливый, его хочется продлить сейчас, а не когда-нибудь скоро. Наверное, он почувствовал, или же мы мыслили на одной волне. Но в какой-то момент широкий проспект Кирби испарился, уступил место иной, чуть уже, все так же тонущей в вечерней синеве улице. Мир вздрогнул, и вокруг совсем не те строения, но хвойный лес, состоящими посреди сосен особняками, темными, серыми, редко светлыми, все как один в современном стиле. Я знала, что эта машина легко меняет полосы. Не шоссе, но грани невидимого кристалла. И она только что сделала это еще раз. Мой короткий вопросительный взгляд на молчаливого водителя. Я была готова за ним куда угодно, он знал. Однако любопытство никто не отменял. «Хочу показать тебе дом», — последовал короткий ответ. И на меня пролилось понимание «свой дом, может быть, наш». «Что случилось с проспектом?» Мы сменили частоту, частоту реальности, вокруг волшебство, то, чего со мной не случалось раньше никогда. Это мурашило. Разве не изумительно ехать по центру города и вдруг оказаться в спальном районе невидимом человеческому глазу? Это дома комиссиянеров, да? Вот как они живут. Между нами, параллельно с нами, их дома не мешают нашим, а наши здания не задевают их лес. Щелчок пальцами, моргание век и то уже в ином мире, очень близком, соседнем. Я нервно пошутила: захочу прийти к тебе в гости и не смогу? Сможешь? Спокойный ответ. У тебя будут ключи. Я тебя научу. И тетя Нина в серьезу удивлялась, почему я не хочу остаться в Колзуновке. Здесь было красиво. Иные сумерки, иные запахи, более плотные. насыщенной хвоей. Я только что коснулась мира, куда простому обывателю путь заказан личного пространства комиссиянеров. Скажут Дагу, что они живут между нами. Он не поверит. А какой дом твой? Сейчас увидишь. Он привез меня сюда, потому что тоже не хотел расставаться. Не сейчас. Я каким-то образом это ощущала. Хоть Рид пока не был тем, кто проявлял широкий спектр эмоций, однако этот самый спектр присутствовал в нем. Интерьер в серо-коричневых оттенках, обманчиво простой, дорогой, стильный. А меня не покидал теплый шок от того, что я в ином измерении, на другой частоте. Из узкого миссионера это звучало очень просто. Мне же только сейчас становилось понятно, с кем именно я связываю жизнь. И волшебства прибавлялось. Его особняк был светло-серым, почти белым снаружи. Мне нравилось и удивительным изнутри. Множество комнат. простора, изысканных элементов интерьера, гармоничные комбинации отделки, но более всего изумлял лес за окном. Я знаю, зачем ты меня сюда привез. Выдохнула я, пока стоящий за кухонной барной стойкой Рид открывал бутылку, разливал по бокалам золотистое вино, чтобы я после мечтала сюда вернуться. В том числе. Он вернулся с бокалами, протянул мне один, остановился напротив и сразу забылся лес. В глазах Рида можно было теряться до конца времен. А как же завтра? Мне можно алкоголь? Это очень мягкий напиток. Тоже нечеловеческий, наверняка дорогой, недоступный в магазинах. Мелкий глоток. Винный вкус изобиловал свежестью и абрикосовыми косточками. Вино было знаком, символом, празднованием этого вечера нас, того, что две отдельные дороги сошлись наконец в одну. А передо мной стоял тот, кто пока не мог приблизиться, поцеловать, но тот, кто уже стал ближе близкого, тот, кого я не променяю на любого другого, ни сейчас, ни потом. Дом может быть обычным, человеческим. Нет. И так много прозвучало в этой фразе. Мы сделаем так, как ты хочешь. Я открыт к изменениям. Мелькнул в голове подол белого свадебного платья, кусок отрезанного трехъярусного торта, гости, кольца на блюдце. Все будет не так, иначе. Но все равно здорово. Хочешь осмотреться? Мне уже нравится. Мне не просто здесь нравилось. Это место восхитило меня до глубины души. В первую очередь своей спрятанностью от мира. Но хорошо мне с тобой было бы и в любом другом доме. Мы просто смотрели друг на друга и в который раз удивляло, сколько можно вложить просто во взгляд и объятия и тишину, с головой положенной на мужское плечо и пальцы, которые гладят волосы. мы оба знали, всё будет. Я пока не представляла, какой каскад чувств испытаю, когда по-настоящему смогу положить руки на эти плечи, когда смогу провести по щеке, коснуться этих грешных губ, часто упрямых, всегда притягательных. И, наверное, меня порвёт, когда Рид проявит настойчивость, когда явит свету истинное желание обладать. Он знал, о чём я думаю, однозначно. Но говорить нам пока надлежало о вещах чинных и сторонних. Пока хватало от того, что он рядом, чтобы продлились минуты наслаждения словом вдвоем. Ты ведь наблюдал за моим путем на земле, да? Не знаю, зачем спросила. Просто показалось, что это так. Наблюдала. Каждый раз от его простого ответа во мне вздымалось что-то глубинное, будто этот ответ содержал в себе гораздо большее чувство, заботу, нежность, внимание, трепетность. Я вытащила из клочья отрез серебристой ткани. Я привыкла к нему, знаешь, и ни за что тебе теперь не верну. Он мне как талисман. Я и не прошу. И да, я прошел весь твой земной путь с тобой. Здесь даже в воздух передавал ответы мысли. Наблюдал? И слышал. Рит умел молчать так, что ты понимал ответы. Меня вдруг как молния ударила. Так это ты. Так что тот старик в лесу изменил решение и впустил нас. Полуулыбка, напротив, окончательно растопила не только мое сердце, но и тело. Рано, рано, тормози. Кажется, я хлебну по полной, когда Рид научится улыбаться шире. Ты видела и слышала все наши диалоги с Дагом? И вдруг удивила новая мысль. Не ревновал? Вернулась в Рида та бетонная ровность, связываться с которой не стоило. Моя ревность не то, с чем бы ты когда-нибудь хотела познакомиться. Просто поверь мне. Я очень верила. Этот человек в форме мог проплавить вокруг себя катаван, если разозлиться. Я на него даже не смотрела. Он мне не нравился. Я знаю. И да, стало понятно, он знал. Поэтому гора цел и невредима. Здесь было здорово, очень. Но минуты все-таки текли. За окном все темнее, а мне приказали выспаться. А завтрашнем испытании думать не хотелось, а более тоже. Одно я знала наверняка. Любая боль со временем забывается, затирается в памяти, превращается в призрак, а вот счастливые моменты никогда. И было невообразимо здорово ощущать, что в этой вселенной я снова не одна. Рид заменил мне всех друзей, всех родственников, всех тех, кто когда-либо пытался заполнить собой пустоту внутри меня. Он просто изгнал ее, пустоту, вытеснил, сделал так, что я забыла о ней. С тобой никогда не будет скучно, да? Очень хотелось прогуляться по этому ночному лесу. Когда-нибудь это случится, и мы будем держаться за руки. Скучно? Нет. Мне пора, я думаю. Сожаление, мелькнувшее во взгляде напротив, согрело мне душу. Сейчас поедем. Выспишься. Заодно подумаешь. О чем? О тебе. Да утро решишь. Не захочешь ли передумать? Да иди ты. И тут же спохватилась. Ой. А с тобой можно выражаться? Шутить, язвить, говорить честно?» «Со мной можно всё», — последовал ответ. «Я крепкий мальчик. Выдержу». Этого мальчика, которым мальчиком мне совсем не представлялся, я хотела невыносимо. От этого мужчина меня всегда будет плющить, скручивать, прижимать к полу. И он покажет мне ещё столько граней своей мальчиковости и крепости, что имя своё забуду. Пришлось опять притормозить мысли». «Ты ведь будешь держать меня за руку, даже если невидимые?» Рит на мгновение прикрыл глаза, но я успела увидеть в них ответ. «Я буду держать тебя каждую минуту, каждую секунду, дышать за тебя, если надо». «Не забудь научить, как пересекать грань, чтобы попадать в этот район». Хотелось скрыть нервозность за отвлеченной фразой. Он не сказал «не забуду», просто вытащил из кармана ключи. «Пора». И жаль, что этот автомобиль умеет сокращать любую дистанцию до секунд. Зато домой меня привез тот, кто однажды увез с уровней, кто случайно поделился своим сердцем, кто помог вернуться обратно, кто будет переживать каждый мой тревожный сигнал как свой собственный. Уже в машине я спросила: а о любви вы говорить умеете? Мы это кто? Комиссиянеры? Узнаешь? Рит улыбался глазами. И чуть-чуть уголками рта Светив фонарей.